Глава 29. Скрытые. Гейб сдвинул картонные коробки, бесцеремонно вывалив их из шкафа на галерею. Келли наблюдала за тем, как отец заглянул в шкаф. Указательным пальцем Келли задумчиво теребила короткий носик, а большой палец оказался во рту. Папочка выглядел слишком серьезным. стук, который он и Гейле снова услышали в стеном шкафу на галерее, прекратился ещё до того, как Гейб коснулся ручки шкафа. Но на этот раз он твёрдо решил выяснить, в чём причина. Коробки оказались не тяжёлыми, и когда с одной из них свалилась крышка, Гейб увидел внутри тряпки для пыли и моющие средства, бутылка Джифа и ещё какие-то наполовину пустые флаконы. с зеленой жидкостью, с отбеливателем, еще с чем-то. Там же лежала жесткая щетка и было много пыли. То есть, судя по всему, постоянные уборщики Крикли Холла хранили свое имущество наверху, на галереи. Гейб извлек из шкафа заодно и швабру с веником. Наконец, в шкафу остался только свернутый в трубку ковер. Гейб ухватился за него и вытащил наружу. — Ладно, сукин сын, — пробормотал он себе под нос, — посмотрим, что ты тут прячешь. Но в глубине ему только и удалось найти, что заднюю стенку, по какой-то непонятной причине, выкрашенную в черный цвет. Две тонкие трубы отопления, проложенные по полу, исчезали в небольшой дыре, прорезанной в левом заднем углу, и Гейб наклонился, чтобы как следует рассмотреть дыру. Ни один зверек, пусть даже размером с мышь, Не мог бы проскользнуть в эту щель, что оставалась между трубами и краями прорези. Гейп внимательно ощупал пол шкафа, прошёлся пальцами вдоль стены, рассчитывая отыскать какую-нибудь нару, но ничего не нашёл. Он осторожно попятился, выбираясь из шкафа, одновременно выпрямляясь и стараясь при этом не налететь на Келли, наблюдавшую за ним. Ты там что-то нашёл, папочка? спросила малышка, когда Гейб окончательно принял вертикальное положение. Пока нет, милая, ответил он. Похоже, нужно побольше света. Он взял дочь за руку и подвёл её к лестнице. "Стой и тут, не сходи с места, солнышко", приказал он. "А я схожу за фонарём". Он назидательно поднял палец, как будто этот жест мог либо подчеркнуть, либо усилить приказ. И поспешил вниз, перепрыгивая через ступеньку, а то и через две. Фонарь стоял рядом с телефонным аппаратом на полке шефаньера. Гей поспешно схватил его и помчался назад, включив фонарь уже на ходу. Келли ждала его точно там, где он её оставил, стояла, засунув палец в рот. Её глаза расширились от любопытства и похоже лёгкого страха. Гей поплыбнулся дочери, стремясь успокоить и потрепал по волосам, проходя мимо. Но когда он приблизился к открытому стенному шкафу на галереи, он сообразил, что следовало бы принести сюда и ящик с инструментами. Ему нужна была длинная отвертка или молоток с лапой, чтобы приподнять одну или две доски. Гейб снова наклонился, заглядывая в глубокий шкаф, и Келли тоже принялась всматриваться. Шагнув за довольно низкую дверцу, Гейб вполне мог выпрямиться внутри, пусть и не во весь рост. Потолок стенного хранилища был недостаточно высок для него, к тому же он имел скос от наружной стенки к задней. Светя фонарем, Гейб на этот раз куда более тщательно исследовал стены, пол и потолок, стараясь найти хоть какую-нибудь щелку, достаточно широкую для проникновения в шкаф грызунов, но ничего не нашел. Мимоходом Гейб подивился тому, что нашелся же человек, которому охота была красить заднюю стенку шкафа черной краской. Это выглядело странно. Гейб еще глубже протиснулся в шкаф, хотя теперь ему пришлось основательно согнуться, а круг света, рисуемый фонарем, уменьшился, зато стал ярче, упираясь в черную как смоль поверхность. Рассматривая углы... Гейб заметил пятна чёрной краски на боковых стенках и полу, как будто тот, кто красил шкаф изнутри, либо торопился, либо попросту небрежничал. Но по какой бы причине не выбрали чёрный цвет, и из-за него шкаф казался глубже, чем он был на самом деле, а наклонный потолок ещё и усиливал иллюзию. Кейп прощупал заднюю стенку, проверяя, насколько она прочна, потом простучал её костяшками пальцев. Звук был глухим, говоря о пустоте за стенкой. Неужели стенка фальшивая? Это становилось интересным. Похоже, чёрная перегородка была сделана из тонких досок или фанеры. Когда Гей покрепче нажал на неё, она вроде бы слегка подалась, прогнулась. Опустившись на колени, Гейпс снова осмотрел нижнюю часть стенки, пытаясь найти щель или трещину, в которую можно было бы просунуть какой-нибудь рычаг. Но чёрная краска лежала таким толстым слоем, что все четыре стороны стенки выглядели словно запечатанными. Надо было прихватить сюда инструменты. Снова сердито сказал себе Гейпс. Краску легко содрать отвёрткой. Под ней наверняка есть щель. Можно оторвать сразу целую секцию этой стенки. Присев на корточки, Гей потянулся вперёд к тому углу, где трубы отопления проходили сквозь деревянную стену. Что ты делаешь, Популя? Он оглянулся через плечо и увидел Келли, с любопытством заглядывавшую в шкаф. Хочу кое-что проверить. Ты держись чуть подальше, ладно? Ладно. Гейп протиснул указательный палец левой руки под нижнюю из труб отопления и почувствовал, что под трубой дыра. Угол выкрашенный чёрным доски должно бы отрезали, чтобы пропустить трубы так, что под нижней трубой осталось небольшое пустое пространство. Может и получится, пробормотал Гейп, просовывая палец дальше за тонкую стенку. Он попробовал слегка подтолкнуть фальшивую перегородку. И тут же, к его собственному удивлению, та чуть шевельнулась, громко щелкнув. Гейп удвоил усилия, толкнув на этот раз сильнее, и раздался оглушительный щелчок, похожий на выстрел стартового пистолета. Часть фальшивой стенки сдвинулась на несколько дюймов. В свете фонаря, даже сквозь клубы потревоженной пыли, мгновенно заполнившее пространство внутри шкафа, Игей увидел, что вдоль всех краёв стенки чёрная краска, игравшая роль маскировочного средства, треснула. Воодушевлённый, Гейт получил возможность для более свободного манёвра, ухватился за нижний край фальшивой перегородки и рванул её на себя изо всех сил. Одна из досок внезапно отошла с визгливым скрежетом, и Гейт пообнаружил, что маскировка Держалась всего лишь на двух гвоздях, вбитых в боковые рейки шляпки которых были густо замазаны чёрной краской, так что рассмотреть их становилось просто невозможно. Келли испугано вскрикнула, когда затрещала доска и отпрыгнула от дверей шкафа, прижав ладони к лицу, но Гейб даже не заметил этого. Он был слишком занят, светил фонарём в проделанную им дыру. Доска всё ещё держалась на гвозде, вбитом в рейку справа, но гей потянул её на себя и, нагнувшись ниже, увидел, что за фальшивой перегородкой что-то есть, нечто определённо спрятано там.